Робин согласилась выпить совсем чуть-чуть. Страйк отказался вовсе. «Когда вы прочли рукопись?» спросил он Кэтрин, которая уже наливала себе вторую порцию. «Как только нашла. Девятого, когда забежала переодеться в свежий. Понимаете, я с Анжелой в хосписе сидела. После ночи Костров на мои звонки не отвечал, а ведь я ему говорила, что Анжела совсем плоха. Сообщение посылала». А потом прихожу домой и вижу, весь полмоши написанными листами усыпан. Ну, думаю, может, потому он и трубку не берет, Хочет, чтобы я вначале это прочла. Захватила я рукопись с собой в хоспис, и там стала читать, пока с сидел. сидела». Робин с ужасом представила, что испытала эта женщина, когда, сидя у постели умирающей сестры, читала пасквиль своего любовника. Позвонила я, Пип, подтверди, Пип, потребовала Кэтрин, и Пип покивнула. И рассказала, что он выкинул. Пыталась ему дозвониться. Все без толку. А как Анджела скончалась, я подумала: Ну, погоди, гад, я до тебя еще доберусь. От спиртного бледные щеки Кэтрин порзавели. Отправилась я к нему домой, увидела его жену и сразу поняла, она правду говорит, дома его нет. Но я ей сказала, чтобы она известила его о смерти Анджелы». Кэтрин опять поморщилась, и Пиппа, опустив стакан, обняла ее за трясущиеся плечи. «Я надеялась, до него дойдет, как он со мной поступил. А тем более в такое время, когда я теряла, когда потеряла». С минуту в гостиной раздавались только рыдания Кэтрин и отдаленные крики дворовой банды. «Сочувствую» чопорно произнес страйк представляю как вам было тяжело сказала робин теперь всех четверых сблизило хрупкое чувство локтя по крайней мере в одном они сошлись оуэн Куайн поступил подло на самом деле я пришел к вам для того чтобы услышать профессиональный анализ текста признался страйк когда кэтрин в очередной раз утерла опухший от слез узкий как щелки глаза «Это в каком же смысле?» <свят> — спросила она. И Робин под этой резкостью почувствовал удовлетворенную гордыню. «Я не могу понять некоторые эпизоды Бомбикса Мори». «Ничего сложного тут нет», — сказала Кэтрин, а потом опять эхом повторила за Фенкортом. «Премий за тонкий психологизм этому роману не дадут. Вы согласны?» «Не могу судить», — ответил Страйк но в романе есть один весьма интригующий персонаж. «Фанфарон?» — спросила она. «Банальная догадка», — подумал Страйк. «Фэнкорт — знаменитость». «Я имел в виду резчика». «Об этом даже говорить не стану». Робин содрогнулся от ее жесткости. Кэтрин покосилась на пиппу, и Робин поняла, что их объединяет плохо замаскированная общая тайна. «Порядочного из себя изображал», — бросила Кэтрин. «Притворялся, что для него есть нечто святое, а сам...» «Ни от кого не могу добиться толкования образа резчика», — посетовал Страйк. «Это потому, что не перевелись еще приличные люди», — сказала Кэтрин. Страйк перехватил взгляд Робин и одними глазами попросил ее взять инициативу на себя. «Джерри Уолдегрейв признался Корморону, что резчик — это он», — забросил удочку Робин. «Мне нравится Джерри Уолдегрейв», — с вызовом сказала Кэтрин. «Вы с ним знакомы?» — удивилась Робин. «О, он взял как-то меня на банкет, на Рождественский, два года назад», — объяснила она. «Там был Уолдегрейв. Милейший человек. Правда, перебрал немного». «Выходит, он уже тогда пил?» — вклинился Страйк и совершил ошибку он ведь для того и передал инициативу робин чтобы не отпугнуть собеседницу теперь кэтрин замкнулась в себе еще какие нибудь интересные личности присутствовали тогда на банкете спросила робин пригубив бренди майкл фенкорд быстро ответила кэтрин многие считают его заносчивым но меня он очаровал а вы с ним побеседовали оуэн не разрешил «Сказала она. Но я пошла в дамскую комнату и на обратном пути успела ему сказать, как меня восхитил дом пустоты». «О, он был бы мне себя», — добавила она с мелочным удовлетворением. «Он вечно твердил, что фенкорта перехвалили. Но я считаю его блистательным автором. Короче, мы немного пообщались, а потом кто-то утянул его в сторону. Но, в принципе, могу только повторить». Кэтрин говорила заносчиво, как будто в комнате незримо присутствовал Куайн и слушал, как она превозносит его соперника. «Со мной он был очарователен. Пожелал мне успехов на литературном поприще», — добавила она, отпив бренди. «А он знал, что вы близки с Оуэном?» — спросила Робин. «Знал», — саркастически усмехнулась Кэтрин. «Я сама его просветила. А он засмеялся и говорит, — мои соболезнования». Ему было безразлично. Оуэн перестал для него существовать. Я это почувствовал. Нет, я все же считаю, что он приятный человек и великолепный писатель. Люди всегда завидуют тем, кто прославился, верно?» Кэтрин подлила себе еще бренди. У нее был на удивление трезвый вид. Если бы не румянец, никто бы не сказал, что эта женщина от души приложилась к бутылке.